Глава вторая. Варя. Здание синтезии это не офис, это цитадель. Ледяная, неприступная, непобедимая. Высокое стеклянное здание с идеально гладким фасадом отражает утреннее солнце так, что больно смотреть. Дизайн минималистичный, современный, холодный. Он как бы намекает, что сюда приходят только избранные. Я пыталась найти вход последние несколько месяцев, но он всегда был закрыт. А сегодня? Сегодня у меня есть шанс. Станислав Сташевский, гений IT-сферы, миллиардер и редкостный засранец, объявил о поиске личной ассистентки. Это единственная возможность для меня встретиться с ним лицом к лицу, и я намерена ее использовать. Глубоко вздыхаю, чтобы унять дрожь в теле. Да начнется штурм. Смело вхожу в широкие стеклянные двери. Вау! Мраморный пол, сверкающий, как ледяная гладь. Он отражает световые полосы, встроенные в стены. Полосы двигаются и переливаются, указывая направление, и я двигаюсь по ним осторожно, будто боюсь оставить отпечатки на этой идеальной поверхности. Люди вокруг – часть футуристического пейзажа, бесшумные, сосредоточенные, словно роботы. У входа в холл – огромная эмблема синтезии в виде глаза. Буквы, будто высеченные из металла, бросают вызов. В этой упорядоченной линейной вселенной я чувствую себя чужой со своей автолюлькой в руках и слишком хаотичными мыслями в голове. Но дальше начинается реальность. Турникеты и хмурые охранники в черной форме. «Доброе утро. У меня собеседование на должность Асис...» «Паспорт», — резко обрывает один из охранников. Лезу в сумку за документами, протягиваю. Он внимательно изучает их, потом скользит взглядом по мне с головы до ног, задерживаясь на люльке с Соней. «Это что?» ребенок? «Собеседование с ребенком? «Да, просто не с кем оставить». Он хмыкает, но возвращает паспорт вместе с пропуском. А лифт вон там, этаж 55. Спасибо. Прохожу через турникет, чувствую, как чужие взгляды буравят мне спину. Соня шевелится, ее маленький кулачок поднимается вверх, будто она приветствует весь этот блестящий, пугающий мир. — Спи, малышка, — шепчу я ей. — Это только начало. А лифт несет нас вверх. Живот тянет от волнения. Соня снова мирно спит во вталюльке, и я с завистью глазею на малышку, надеясь, что хотя бы чуточка ее спокойствия передастся и мне. Створки лифта распахиваются, оказываюсь в просторном, почти стерильном холле. Огромная стойка ресепшена блестит как зеркало. За ней сидит девушка, идеальная, как с глянцевого журнала. Четкий макияж, уложенные волосы, строгая, но подчеркивающая фигуру одежда. Решительно иду к ней. «Здравствуйте, я на собеседовании к Сташевскому. Где он?» Она даже не смотрит на меня, лишь отточенным и плавным движением руки указывает куда-то в сторону. «Присаживайтесь к остальным. Взглядом следую за направлением ее длинных пальцев». В холле, уходящем вправо, в глубоких диванах и креслах, расставленных вдоль стен, сидят девушки. Красивые, длинногие, роскошные, настолько роскошные, что на долю секунды я начинаю сомневаться. Они перепутали ли собеседование с конкурсом красоты? Девушки словно вырезаны по одному шаблону, каблуки, облегающие платья, ровные спины и уложенные крупные локоны волос, а главное, их слишком много. Сглатываю. Нехилая конкуренция. Благо, что на самом деле мне не придется бороться с ними за эту работу. Снова поворачиваюсь к девушке на ресепшене. А когда я смогу поговорить со Сташевским лично? Она, наконец, поднимает на меня взгляд, в котором читается смесь удивления и легкого пренебрежения. Вы сначала попробуйте пройти предварительное собеседование. Церемона подчеркивает каждое слово. А потом, может быть, Станислав Сергеевич вас примет. Прекрасно, просто прекрасно. Подхватываю автолюльку, ощущая тяжесть не столько от веса, сколько от нервного напряжения. Присаживаюсь на свободное место в самом углу. Девушки, сидящие поблизости, бросают на меня и Соню взгляды, скептические, оценивающие, будто я неудачно забрела на чужую территорию. Кто-то фыркает, прикрывая рот ладонью, а кто-то Даже не пытается скрыть насмешку, глядя на мою, хоть и чистую и выглаженную, но уже уставшую одежду. Я словно среди стая гиен. Соня ворочается во сне, и я подкачиваю люльку, продлевая сон. Ну что, Варвара, ты сама выбрала этот бой. Придется драться до конца.